Шли месяцы. Каупервуд был увлечен другой женщиной, о существовании которой и не подозревала Антуанетта. А она, входя к нему в кабинет, то с трудом переводила дух от волнения, то сгорала от девичьего стыда. Она даже самой себе не решалась признаться, что мечтает о нем. Ей было страшно подумать, как легко она может ему уступить. А между тем не было такой черточки в облике Каупервуда, которая не врезалась бы ей в сердце. Его густые каштановые волосы, всегда аккуратно разделенные пробором, его большие, ясные, невозмутимые глаза, холеные руки, такие сильные и мужественные, даже его костюм, всегда изящного и простого покроя, все восхищало ее. Каупервуд обычно казался очень замкнутым и далеким, и только когда они работали вместе, становился как-то ближе и доступней. Однажды, когда он диктовал Антуанетте деловое письмо, и взгляды их несколько раз встречались, при этом она неизменно опускала глаза на бумагу, он, продолжая диктовать, подошел к полуотворенной двери и прикрыл ее. Антуанетта не обратила бы на это внимания, ему случалось и раньше закрывать дверь, но сегодня у него был какой-то особенный взгляд, пристальный, без улыбки, и она почувствовала, что сейчас, сию минуту, что-то произойдет. Она похолодела, потом кровь прихлынула к ее лицу и по спине пробежала дрожь. Антуанетта и сама не знала, как она хороша. Точеные руки-ноги, стройное и гибкое тело. Тонкий профиль чеканностью рисунка напоминал изображение на старинных греческих монетах, а обвивавшую голову туго заплетенные косы казались высеченными из камня. Все это внезапно бросилось Каупервуду в глаза — Вернувшись к столу, он не сел на свое место, а наклонился к девушке, взял ее за руку и нежно, но настойчиво потянул к себе. «Антуанетта», — сказал он. Она взглянула на него снизу вверх, потом приподнялась бледная, задыхаясь от волнения. От обычной ее деловитости не осталось и следа. Ее охватила какая-то... Слабость и стома. Она попыталась было высвободить руку, но, подняв глаза, увидела устремленный на нее жесткий и жадный взгляд. Голова у нее закружилась, в глазах отразилось предательское смятение. «Антуанетта». «Да», — прошептала она. «Вы любите меня, признайтесь». Она попыталась овладеть собой и проявить твердость духа, которая, как ей казалось, никогда ее не покинет. Но, увы, этой твердости духа уже не было и в помине. На мгновение Антуанетте представилась далекая чикагская окраина Блю-Айленд-Авеню с двумя рядами низеньких домишек, где она провела свое детство. А тут этот элегантный светлый кабинет и сильный властный человек, который ждет ее ответа. Как чудесен должен быть мир, в котором он живет. Кровь стучала у нее в висках, и она застыла в каком-то блаженном оцепенении».